Выбор второй. Глава седьмая. Екатерина. Просыпаюсь от радостного гуления Машеньки, томно потягиваюсь в постели, мельком смотрю на настенные часы, и цифры на них заставляют меня ошеломленно ахнуть. Восемь тридцать. Пытаюсь быстрее встать с кровати, но ноги путаются в простыне, а я сама теряю равновесие, соскальзывая с края и довольно шумно плюхаюсь на пол. Следом с тумбочки слетает лампа. Финальным аккордом становится крик Маши. Меня настораживает, что малышка такая пугливая. Хочется немедленно обнять её, успокоить, убедить, что теперь всё будет хорошо. Рывком поднимаюсь с пола и не замечаю, в какой момент рядом со мной материализовывается Дима. Я готова вскрикнуть от неожиданности, но ради Маши держу себя в руках. Какого чёрта здесь происходит? Тихо, но строго рычит Щукин. Протягивает ко мне руку, но тот же убирает её. Смотрю на Диму, прищурившись. Анализирую. Вчера он грозился поднять нас ни свет ни заря, как можно быстрее отвезти в клинику, чтобы потом выгнать пинками из своего драгоценного дома и не менее драгоценной жизни. Почему же не воплотил свои обещания в реальность? Проспал, как я? Окидываю взглядом Диму. Причесанный, бритый, облачён в идеальный деловой костюм чёрного, как и его душа, цвета. Мужчина не выглядит проспавшим. Наоборот, он встал давно и успел спокойно собраться. Возможно, даже позавтракал. Хотя, стоп, нет, такие, как он, не едят по утрам. Скорее, просто кофе, без молока и сахара. Могу поспорить, что угадала. Выбрасываю из головы абсолютно ненужные мне умозаключения и возвращаюсь к первоначальному вопросу. Почему ты не разбудил нас? Тяну с подозрением. Я похож на самоубийцу, пытается отшутиться, многозначительно указывая взглядом на Машу. Но я не верю ему. Неужели пожалел и позволил нам выспаться? Глупости. Диме плевать на малышку, а уж тем более на меня. Он обычный эгоист, который живёт исключительно ради себя. Ведь так? 8.30. Интересно, сколько ещё он бы терпел, если бы мы сами не встали? «Полчаса вам на сборы, и выезжаем». Бормочет Дима недовольно. «Автолюлька нужна». Спохватываюсь я, но, поймав недоуменный медовый взгляд, поясняю. «Для Маши. Младенцев можно перевозить только в специальных креслах». Настойчиво проговариваю я, искренне беспокоясь о безопасности малышки. «У тебя есть автолюлька?» Задаю наиглупейший вопрос. «Конечно, даже две», — фыркает Дима. «Мне же каждый день детей подкидывают. Не успеваю складывать». Раздражается не на шутку. «Ты полный дом ерунды накупила. Не могла автолюльку заказать?» «В этот момент мы похожи на настоящую семейную пару, решающую мелкие домашние проблемы. И от подобной аналогии меня передёргивает». «Такси можно вызвать. В службе есть автомобили со спецкреслами. Мы на таком к тебе приехали». Быстро нахожу выход. На такси я еще не ездил, имея собственную машину. Бурчит Щукин, а сам набирает номер. Ладно, сегодня на такси, а потом купим автолюльку. Выпаливает непроизвольно. Потом победно хмыкаю, цепляясь за столь красноречивую оговорочку. Но быстро жалею об этом. Дима злится, но мастерски прячет эмоции под криво ухмыляющейся маской. Смотрит на меня снисходительно, сверху вниз. Мол, мечтать не вредно. Потом разворачивается, собираясь уйти. «Не забудь мелкую свою покормить». Бросает через плечо небрежно. Чтобы не было, как ночью. «Беспокоишься?» «Не могу удержаться от укола». «Не хочу, чтобы она кричала в машине всю дорогу». Подумав, произносит он и покидает нас, аккуратно прикрывая за собой дверь. Не желает шуметь и всё же, мне кажется, беспокоиться. Всего лишь второй день здесь, а Маша умудрилась слегка повредить границы личного пространства заядлого эгоиста. Некоторое время гипнотизируя взглядом закрытую дверь, а губы сами расплываются в лёгкой улыбке. Встряхиваю головой, срывая себя с небес на землю. Решила поиграть в адвоката дьявола, Катя. Найти в нём хоть что-то хорошее? Очнись и вспомни, кто такой Дмитрий Щукин и как он разрушил нашу жизнь. трепка Размазня. Ругаю себя мысленно, пытаясь подобным образом привести в чувство. Не думала, что мне будет настолько сложно. Впрочем, разве мне в принципе оставили время на раздумья? Пока кормлю Машеньку, раздражение и напряжение улетучиваются сами собой. Малышка творит чудеса с моей израненной душой. Маленький ангел. Улыбаюсь, наблюдая, с каким аппетитом она причмокивает, сминая в крохотном ротике соску, и засыпает. Приходится разбудить девочку, чтобы переодеть и подготовить к поездке. Маша недовольна, собирается сообщить об этом громким плачем, но я отвлекаю её сказкой. Честно говоря, я толком не знаю ни одной, поэтому несу какую-то чепуху с улыбкой, а малышка просто смеётся от моего тона и наверняка глупого выражения лица. Справившись с делами, закидываю сумку на плечо, беру Машу на руки и, не сдержав порыва, чмокую в лобик. Разворачиваюсь, но тут же вздрагиваю и судорожно выдыхаю. На пороге стоит Дима. Хмурый, задумчивый, суровый. Смотрит на нас своими медовыми глазами, но в них ничего невозможно прочесть. Интересно, сколько Щукин уже наблюдает за нами с Машей? Надеюсь, он не застал мою вольную интерпретацию русских народных сказок. «Что?» — бросаю дерзко. «Опаздываем», — выжимает из себя Дима. «Такси ждёт» зачем-то подходит ближе, одним резким движением стягивает лямку сумки с моего плеча и забирает дополнительную ношу. Шагает прочь, не обронив ни слова. Я же удобнее перехватываю Машу и молча следую за Димой.